Ракия отвел взгляд от кафе напротив и с угрюмым видом отхлебнул из своего стакана. «О, господи, чего бы я не дал, чтобы оказаться рядом с этой парочкой в соседней комнате!» Внезапно он положил руку на плечо бауэра «А может быть, этого и не нужно, Вилли? Может, мы уже нашли пару ушей, которые услышат все?» «Что нам нужно? Посмотри-ка!» Бауэр взглянул в ту же сторону, куда показывал траке в кабину рядом с той, где сидели Харлоу и Данет, явно крадучись и стараясь, чтобы его не заметили, пробрался Рори Макэлпайн со стаканом в руке. Он сел таким образом, чтобы оказаться спиной к Харлоу. Между ними был всего какой-нибудь фут. Он выпрямился... Почти прижавшись спиной и затылком к разделявшей их перегородке, он явно вслушивался в то, что говорили собеседники. Нужно было ему отдать должное, он, несомненно, обладал редким талантом слушать и наблюдать, оставаясь при этом незамеченным. Но и Нойбауэр спросил, «Как ты думаешь, что он затеял этот юный Мак-Элпайн? Сейчас здесь?» Тракио развел руками. Все, что угодно. В одном можешь быть уверен. Он не желает Харлоу добра. Я думаю, он старается собрать материал против него. Любую мелочь. Просто дьявола не парень. А как он ненавидит Харлоу! Признаться, я бы не хотел попасть к нему в немилость. Значит, у нас есть союзник? Не так ли, Ники? А почему бы и нет? Давай-ка придумаем, что мы ему скажем хорошенького. Он внимательно смотрел на противоположную сторону улицы. Кажется, наш маленький Рори чем-то недоволен. Он был прав. Лицо Рори выражало смешанное чувство досады, раздражения и озадаченности. Толстая перегородка и глухой гул голосов других посетителей позволяли ему улавливать лишь обрывки разговора из соседней кабины. Как назло, Харлоу и Даннет говорили очень тихо, перед ними стояли высокие стаканы с прозрачной жидкостью, в каждом плавали кусочек льда и ломтик лимона, Данет задумчиво разглядывал крошечную кассету, лежавшую у него на ладони. Потом он аккуратно спрятал ее в карман. — Фотографии шифра. — Вы уверены? — Уверен, что это шифр. Возможно, даже смесь шифра с каким-нибудь иностранным языком. Боюсь, что я не очень-то сведущ в таких вещах. Так же, как и я. Но зато мы знаем людей более сведущих. И потом, о транспортировщике Коронада, в этом вы уверены? Несомненно. Значит, мы пригрели на своей груди змею. Кажется, так это говорится. Несколько неожиданно, правда? И никаких оснований полагать, что Генри тоже замешан в этом деле? Генри? Харлоу отрицательно покачал головой. «Могу дать голову на отсечение. Даже учитывая то обстоятельство, что он, как шофер транспортировщика, участвует в каждой поездке? Даже это. И ему придется уйти? А что еще можно придумать? — Так, так, значит, Генри уходит. Временно, хотя он и не будет об этом знать. Вернется на свою прежнюю работу. Конечно, он будет сильно обижен. Но что значит одна обида против пожизненного обеспечения? А если он откажется? Придется устроить ему похищение, деловито сказал Танет. Или убрать его как-нибудь иначе, разумеется, не причиняя ему вреда. Но я думаю, он согласится. У меня уже есть подписанный бланк медицинского свидетельства. Значит, кто-то уже позабыл о врачебной этике? Пять тысяч фунтов и соответствующее истине врачебное заключение о сердечной недостаточности? От такой комбинации врачебная щепетильность тает, как снежинка в реке. Ведь у старика действительно не все в порядке с сердцем. Они допили свои напитки и, поднявшись, вышли из кафе. Рори не торопился уходить, выдерживая необходимую паузу, но потом и он вышел. В кафе напротив Нойбауэр и Тракио поспешно покинули свою кабину и быстро нагнали Рори. Тот, увидев их, очень удивился. Тракио доверительно сказал, — Нам нужно поговорить с тобой, Рори. Ты тайны. — Хранить умеешь? Такое вступление сразу заинтриговало юношу, но он был очень осторожен от природы и редко изменял себе в подобных случаях. — О каких тайнах идет речь? — Ну и подозрительный же ты парень. Это касается Джонни Харлоу. — Тогда другое дело. Последней фразой Тракио мгновенно завоевал его внимание и доверие. — Конечно, я умею хранить тайны, только имея в виду никому ни слова, даже намеками, ни единому человеку, иначе все полетит к черту. — Усек? — спросил Ной бауэр Конечно. Согласился Рори, хотя не имел еще ни малейшего понятия, о чем шла речь. — Ты слышал, парень, о АГГП? — А то нет. Это ассоциация гонщиков Гран-при. Точно. Так вот, это АГГП решила ради нашей безопасности гонщиков и зрителей исключить Харлоу из своих рядов. Мы хотим, чтобы его дисквалифицировали. Ты знаешь, что он пристрастился к спиртному? Кто же об этом не знает? Он так много пьет, что стал самым опасным гонщиком в Европе. Голос Нойбауэра звучал тихо и очень убедительно. Каждый третий гонщик боится показаться на трассе рядом с ним. Никто ведь не знает, в какой момент рискуешь оказаться вторым джету. — Вы? А вы считаете, что он был тогда пьян в стельку? Именно по этой причине погиб хороший человек. Только потому, что другой выпил лишнего. Ведь такое поведение на треке равносильно преднамеренному убийству. Совершенно согласен с вами. Никакой разницы нет. Вот. Поэтому АГГП попросила Вилли и меня собрать все улики, доказывающие, что Харлоу систематически пьет. Понимаешь? — сказал тракио Тем более, что предстоят большие гонки. Хочешь нам помочь? — И вы еще спрашиваете. — Знаем, мальчик, знаем, что хочешь. Но и Бауэр положил руку ему на плечо, жест, выражающий одновременное сочувствие и понимание. — Мы ведь тоже переживаем за мэри. — Вот ты только что видел Харлоу и Данета в кафе. — Харлоу пил? — Да я их, собственно, и не видел. Э -э, сидел в соседнем кабинете. Но я слышал, что мистер Даннет говорил что-то насчет джина И видел, как официант принес им два высоких стакана Правда, похоже, что с водой <свот> С водой! транке оскорбно покачал головой Скорее, там было нечто совсем другое Правда, мне как-то не верится, чтобы Даннет А, впрочем, кто его знает... «Они что-нибудь говорили о выпивке?» «Мистер Даннет? «А что, он тоже не совсем того?» Таракио ответил уклончиво, хорошо зная, что это лучший способ возбудить интерес Рори. «Я ничего не знаю про мистера Даната. Ну, во всяком случае, насчет того, пьет он или нет. Они говорили очень тихо. Я уловил совсем немного». Но только не об этом. Единственное, что я слышал, касалось замены кассеты. В кинокамере или что-то в этом роде. И что-то насчет того, что Харлоу передал мистеру данату Я не очень понял, что к чему. — Ну, это вряд ли нас касается, — заметил Тракео. — Но все остальное, да. Смотри в оба. И держи впредь ушки на макушке. Рори кивнул, лелея новоприобретенное чувство собственного значения, и они расстались. Но и Бауэр, и Тракио посмотрели друг на друга глазами, полными ярости, которая, правда, относилась не к их недавнему собеседнику. Сквозь стиснутые зубы Тракио сказал «Ну и хитрый же негодяй!» «Теперь мы у него на кассете!» А та, что мы уничтожили, была нам просто подсунута. Фальшивка. Вечером того же дня Данет и Генри уединились в дальнем углу холла отеля Часни. На лице даната было свойственное ему замкнутое выражение. Генри, казалось, был несколько растерян, хотя было ясно, что его острый от природы ум усиленно старается оценить ситуацию. Сейчас он прилагал все усилия, чтобы сохранить невозмутимый и простодушный вид. Однако же, сказал он, здорово вы умеете уложить все в одну строчку, мистер Даннет. Тон почтительного восхищения и уважения был найден и выдержан в совершенстве. Но на Данната это абсолютно не подействовало. — Если вы хотите сказать, что я выразил свои мысли коротко и ясно, Генри, то тогда вы правы, я действительно, можно сказать, уложил все в одну строчку. — Так э, да или нет? — О, Господи, мистер Даннет, вы и подумать человеку не даете. Даннет терпеливо сказал, — О чем же тут думать, Генри? Просто скажите да или нет. Соглашайтесь или отказывайтесь.